Глава 1192. Аура Дао и пустота. Глубоко за полночь. Ван Буале пропадал больше десяти лет, поэтому во время совместного ужина эмоции родителей напоминали раскачивающиеся качели. Виной тому была долгая разлука и его невероятная культивация. Он пытался держать ее в узде, но полностью скрыть не получалось, поэтому он неосознанно влиял на окружение. Это же касалось жизненной силы, В этом плане Ван Булла превосходил 99% практиков. Он все еще отличался от небесного Дао, но разница уже была не столь велика. Все-таки в физическом плане он стал обладателем Дао тела. Божественная душа достигла пика вечной звезды. От 10 тысяч планет, части его культивации, 70% стали вечными звездами. По меркам Федерации Ван Булла излучал энергию более 7 тысяч звезд. Это делало его сверхчеловеком. Боевая мощь тоже находилась на настолько высоком уровне, что он мог уничтожить все небесные тела в радиусе действия божественного сознания. Не говоря уже про имманентные ножны, способные вызвать вбрацию вселенского меча Дао Конгрегации Безбрежных Просторов и поглощенную силу небесного Дао, которая стала частью ядра культивации и многократно его усиливала. Истинная сущность Ван Буоле была поистине могущественной. В его присутствии было трудно долго находиться, если бы не потрясающее физическое тело, то он не смог бы долго сдерживать исходящую из себя энергию. Тогда таящаяся внутри сила выплеснулась бы в мир. Ничто уже не будет как прежде, поэтому ему следовало соблюдать осторожность. Одно его присутствие влияло на родителей, чья культивация находилась всего лишь на стадии создания ядра. Хоть он и сдерживал львиную долю своей силы, они в его присутствии быстро вымотались, чтобы прийти в себя им нужно хорошо поспать. Взмахом кисти ван Буоло усыпил родителей и осторожно перенёс их в спальню, Там он накрыл их защитным куполом, а потом вложил в каждого по частичке собственные санкции. В этих крохотных огоньках не было даже одной миллионной его санкции. Дело не в нежелании дать больше, просто больше его родители не смогут выбрать в себя. Закончив, Ван Боло зашел в комнату, которую родители держали специально для него. Он никогда толком не жил в этом доме, но она была обставлена прямо как комната из его детства. Всюду лежали детские игрушки, на стенах висели знакомые плакаты... С каждым предметом его связывали воспоминания. Ван Боулэ окинул взглядом комнату, у него на душе потеплело. «Я дома», – прошептал Ван Боулэ, приведя ладонью по кровати. На ней не пылинки. Похоже, родители постоянно здесь прибирались, словно ожидали, что их сын в любой момент может вернуться. Он расположился на кровати в позе лотоса и посмотрел через окно на яркую луну в небе, и его постепенно окутывал покой. При этом исходящая от него Аура Дао постепенно затопила весь дом, а потом и весь город Эфир. Никто из жителей не заметил, как весь город погрузился в странное состояние. Ци уплотнился, растения в городе закачались словно от радости и стали расти быстрее. Животные и насекомые задрожали и с благоговейным трепетом посмотрели в сторону, где находился дом Ван -Пула. Похоже, на них не зашло благословение Ауры Дао. Что-то духовной энергии... Простые вещи, которые раньше не производили духовной энергии, под влиянием ауры стали трансформироваться. Теперь они сами излучали духовную энергию, наполняя ей город Эфир. Аура Дао Ван Боула не остановилась на одном лишь городе. Она быстро достигла Дао Академии Эфира. Все студенты в ее стенах этой ночью испытали ускорение роста культивации. Птицы и звери притихли. На одном из островов Академии огромная алмазная обезьяна уже спала. Внезапно могучий зверь открыл глаза и словно в забытии, посмотрел в сторону горящих огней города Эфир. В огромном озере, на котором стояла Академия, косяки огромных рыб радостно стали резвиться в воде. Лежащий на глубине озера огромный змей тоже зашевелился. Открыв глаза, он посмотрел вверх на город Эфир. Аура Дау продолжила растекаться по миру, она прошла через Дау Академию Эфира и дошла до моря чудовищ. Живущие в лесах и горах монстры задрожали от страха, В самом сердце моря монстров несколько королей пораженно прижались к земле. В корпорации Трелунье, в нескольких сектах, да у академиях других городов, в президентском дворце повсюду шли метаморфозы. Все живое интуитивно чувствовало происходящее, но в голову не закрадывалось никаких подозрений. Словно разум нарочно душил все мысли о таинственной трансформации в зародыше, как будто это было совершенно обычным делом. В корпорации Трелунье патриарх семьи Цзинь на стадии планеты У Менолин в президентском дворце или другие тяжеловесы федерации, даже старик Лихан Веннис Дао Академии Эфир ничего не заметили. Когда Аура Дао накрыла Землю, планета затуманилась, превратившись в Мираж, в то же время видимая глазу духовная энергия начала выплескиваться с планеты в Звездное Небо. Аура Дао достигла Марса и Линью, Венеры и Даоса Османтуса, других планет, она накрыла всю Солнечную систему. Во всей системе происходила загадочная трансформация. Ван Буоле казалось, сливался с Солнечной системой. Он чувствовал жизненную силу радующихся Солнца и Божественного Ока, рост всего живого, трансформацию Федерации. Патриарха секты, карающая длань, находящегося в уединении, исцеляющихся экспертов старшего поколения дау-конгрегации безбрежных просторов, Все это Ван Буоле чувствовал своим сердцем, ощущая, как Солнечная система становится сильней. Ван Буэлэ обнаружил три странных аномалии. Одна находилась на Земле, вторая на Плутоне и последняя на Юпитере. Три двери, двусторонних портала. Ранее Ван Буэлэ не заметил их, но сейчас всю Федерацию наполняла его аура дао, поэтому он видел и чувствовал все. Сначала он отправился на Юпитер, маленькое завихрение было непросто обнаружить. Оно скрывалось в тумане, божественная воля сгустилась в копию Ван Буэлэ на границе тумана. Его глаза напоминали две льдинки, стоило ему поднять руку, как между пальцев появился отцы мечей и монетных ножен, его он метнул в завихрение. Место по другую сторону портала он уже видел, но никогда сам там не бывал. Повсюду лежали руины разных цивилизаций, в сердце руин в позе лотоса сидела женщина, в ее открывшихся глазах застыли неверие и ужас. Молния, в которую превратился отцы была нацелена прямо ей в лоб». Поменявшись в лице, она резко отскочила назад и выполнила магические пассы. Перед ней выстрелила из толпа фантомов мужчин и женщин. И они приняли на себя удар. После того, как фантомам удалось рассеять молнию, из Федерации сквозь немыслимое расстояние до этого мира дошли слова Ван Була. «Убирайся! Ван Була! Невозможно!» У нее бешено застучило сердце. Даже практик стадии Звездного домена вряд ли бы смог обнаружить оставленное ей Федерации завихрение. Эта техника была одним из ее козырей, и все же кто-то сорвал покров и обнаружил ее укрытие. Она уже собиралась оборвать связь с завихрением, но Ван Буэлэ оказался быстрей. Он схватил завихрение, запечатал его и поместил в бездонную сумку. «Дзюэ!» Он почти выплюнул это имя. Ван Буэлэ только вернулся в Федерацию и не хотел уходить так скоро, поэтому на какое-то время он оставил противника в покое. Посланная молния позволила ее выследить. Клон Ван Буэлэ исчез. В следующий миг он возник на Плутоне. На краю провала, с глубины на поверхность поднимался от смерти. Ван Баула указал рукой на провал. Оттуда тут же послышался раскатистый рокот. Началось обрушение. «То смеет покушаться на око тёмной секты! Назови свое имя! Моя темная секта!» Раздался гневный голос. «Ван Буэлэ!» Как только Ван Буэлэ назывался... В рушащемся провале все стихло.